Баи, окружавшие у разбая, загудели точно шмели. Молдеке, да оскорбляйте верующих. Что с вами, молла? Так ли пристало вести себя наставнику? Перед вами гость. Но тут вмешались сторонники Сармалы, стоявшие за его спиной. Сармала прав. Нечего на него нападать. Гость первый задел моллу. Ничьи не насилия, Шармала заботится о народ, он прав, он прав, так кричали люди, стоявшие возле минбера. Им громко вторили голоса из задних рядов. Встревоженный Хазрет замахал обеими ладонями, как бы отгоняя от себя дьявола, и круто повернулся к выходу. Толпа зашевелилась, освобождая ему путь. Старик двигался в окружении муэддина, слепого Кари, Шарифжана и безбородого смуглолицевого Хальфеса Мурата. Сморщенным пальцем он поманил за собой Сармалу. Духовные лица отошли в сторонку от толпы, пять белых челмов замкнули в круге зелёную. Хасрет холодно промолвил: "Эй Шенди, церемония". Я внимательно выслушал вас. И выслушав, постиг, кто вы такой. Чего добиваетесь? Вы вступили на путь нечестивых. Пока ещё не поздно остановитесь. Ваши злодеяния погубят вас, как погубили дьявола. Хазрет ударил о землю посохом, глядя в упор на Сармалу выцветшими без ресниц глазами. Лицо Сармалы стремительно заливалось румянцем. «Хазрет!» — воскликнул он. «Вы несправедливы! Вы говорите с чужого голоса! Это все вам внушили Халфе, Муэдзин и Кори! А разве это служители веры? Это воры! Вы окружены злодеями!» «Ты сам злодей и подлец!» — закричали разом шариф Жан и Кори. «Преступник!» — заорал самурат, сжимая кулаки. Глаза его налились кровью. Но Сармала не отступил. «Потише! Потише! А то я сейчас открою глаза прихожанам, и они рассудят, кто из нас преступник». Хазрет поспешил отойти от спорящих, Но Сармала настиг его и преградил ему путь. Сармале были известны тёмные делишки духовных отцов, прикрытые святостью в мечети. Отцы, я назову прихожанам имена истинных злодеев. Я ведь знаю, кто накликал беду и несчастье на народ. У меня найдутся свидетели, живые и мёртвые. Я покажу народу три пустых гроба, спрятанных под мечетью, и вы позовите тех, кто стучал по ним кулаками, моля Бога послать мертвых людей. Разве не моли вы, плакались тогда, почему нет смертей и почему мало جناза? Отчего нет даяний фидий, жертв приношений? Это их гнусные мольбы навлекли на голову народа холеру и столько смертей. Не я один видел это кощунство. Со мной было ещё пять человек. Хотите, я их позову, Хазрет, а вы проверите. Я всего минуту могу облечить позор мой Дина Самурата, такого у Бога в виду, но злодея в душе, слепой Кари и ваш халфе Шарифжан того же поле ягоды. Крикнут сейчас прихожанам, узнайте и будьте свидетелями. Сказать им всю правду о вашей мечети. У Хазета отнялся язык. Он побледнел от ужаса и прикрыл дрожащей ладонью лицо, чтобы не видеть и не слышать зармолы. Бачком бормоча молитву и тряся бородой, имам поспешил удалиться. Перепугались враги зармолы. Всё, что он сказал, было сущей правдой. Если эту правду узнает народ, вымирающий сейчас от холеры, межные прихожане бросят своих духовных пастырей в пылающий костёр. Аштаквярола совханала, в ужасе забормотали муллы, изображая безвинно оклеветанных людей. Однако никто из них не мог промолвить ни единого слова в своё оправдание. На следующий день умер от холеры Жумадиль. Отец бокалейщика Жакрипа, владельца дома с железной крышей в верхних житаках. Холера редко посещала богачей. На этот раз она вырвала из дожиточной семьи крепкого здорового старика, которому жить бы дожить еще до ста лет лет и радоваться торговым успехам сына. Что бы ни говорил сырмала, Жаки пришёл похоронить отца так, как принято было хоронить во все времена покойников в слободке. О смерти отца он сам известил халфе Кари мулджинов, духовенство нижней мечети, а также баев купцов и хаджей с которыми поддерживал дружеские и деловые связи. Большой двухэтажный дом уже типа поспешно готовили к приёму многочисленных гостей. В шести светлых комнатах были разложены огромные скатерти. Вдоль стен разложили свёрнутые одеяла. На просторном дворе запылали яркие костры очагов. В огромных казанах готовился плов и варилось жареное мясо, сдобренное шафраном. Ожидая большого наплыва гостей, жыкып приказал в каждой комнате поставить тази с кумганами, разложить полотенца и салфетки. Восемь прикащиков должны были ухаживать за гостями. Но, несмотря на такие тщательные приготовления, жена за получилась убогой, как свадьба девушки-сиротки. Явилось только духовенство двух мечетей, несколько торговцев, близко связанных с Жакыпом, да четверо нищих, которым до той поры не разрешалось переступать порог байского дома. Все эти гости свободно разместились в самой маленькой комнате, где жил покойный старик. Остальные комнаты пустовали. Имам и, и Жатып просидели в ожидании гостей час-другой. Дольше ждать было нельзя, так как первая половина субботнего дня, в которую разрешалось хоронить умерших, была уже на исходе. Покойника торопливо вынесли ровно в полдень и похоронили на казахском кладбище. Когда вернулись домой и сели за стол, у гостей, наконец, развязались языки. Отныне войлочник Сейсеке и мясник Хасен считали Сармалу своим смертельным врагом. Им охотно подпевали мелкие торгаши — Карабай и Казахстан и атарбай, известные крикуны и буяны, готовые в любой момент пустить в ход кулаки и плётки, чтобы только подольститься и угодить богачам. Бай Сеске и Хесен строго осуждали горожан, отвернувшихся от Джатыпа и оставивших его в одиночестве в день горя. Они натравливали Карбая и Атарбая на Шармалу, ибо он был единственным виновником всех бед. Это он всё натворил. Украчать его когда-нибудь или нет? Другие баи не вмешивались в разговор, но племоктивали, крякали, кряхтели. И покачивая головами, выражали своё одобрение. Хазрет тоже слушал молча. Казато саморад мой один, слепой Кари и Шариуженхалсы были не в силах скрыть жгучей ненависти к Сармале. Какие только проклятия не сыпались на его голову но ещё многих с пути свертит. В такие дни все зло ирушить веру. Мы и должны молить Бога, чтобы он покарал вераотступника. Заметил самурат мой Джин, упорно молчавшему имаму в нижней мечети Кенерхудже, стараясь вовлечь и его в разговор. Жатип, потерявший отца, помалчиво он шёл неприлично открыто поддерживать мул и хулить сёрмоллу. Хотя в сердце у него кипела обида, и он готов был в клочья растерзать виновника сегодняшнего позора. Жатип был самым хитрым купцом в городе. Он знал истинную цену мудрому молчанию. Больше о Сармалле не говорили. Лишь по окончании жаназа челмоносцы и купцы дружно помолились Богу, прося покарать вероотступника. После этого с успокоенными сердцами разошлись по домам. Прошла еще неделя. Прошла еще неделя. Эпидемия холеры усилилась. Во многие дома заглянула печаль утраты. Всё меньше и меньше теперь ходило народу на похороны на и к атым. На обоих берегах Иртыша толковали ас-тармале и не только верующие, а даже те люди, что с роду не бывали в мечети и не совершали никаких молитв. На базарах, в кумысех, трактирах, у перевоза через Иртыш, везде, где только собирались люди, рассказывали о Сармале-мулле. Слухи, распространяемые баями и муллами, жестоко осуждали Сармалу. Всемаго и мамы в верхней мечети святого старца Ишана бесчестил Сармала непристойным словом вредные советы даёт он казахам плохо осведомлённым в законах ислама невежественный тёмный народ рискуя из-за безбожника с армалы загроблен блаженством хоронит своих покойников без женоза втайне от имамов и мулл притворно сокрушаясь и возводя очи в горе, твердили халфа Кари, Суфии и Муидины всех семи мечетей. Им вторили богобоязненные святоши из степных баев и крупных городских торговцев. Говорили, что старый хан на ближайшем богослужении предаст Сармалу публичному проклятию. И это еще более усилило к нему интерес. Абай сидел за книгой в доме Кумаша, когда пришел Жумаш, старший сын Домежан. На глазах юноши блестели слезы. Он принес горькую весть. Утром скончался от холеры его отец. Эта весть не была для Абая неожиданностью. Смерть становилась привычной. Холера уже скосила ближайших соседей Кумаша, Лодышника, Дровосека и Водовоза. В их семьях Абай побывал на каноне со словами утешения. Теперь он поднялся и поспешно направился к Дамижану. Абай обнял плачущую женщину и, глядя в ее черные, похожие на спелую смородину глаза, стал говорить ей ласковые, ободряющие слова. Потом его позвали соседи. Рядом, тоже утром, умер Жабайкан. Перед Абаем стоял, опустив большие рабочие руки, осиротевший сын погибшего Бедайбайи. На глазах абая один за другим умирали люди из бедных семей, и сердце его переполнилось глубокой жалостью и скорбью. После смерти сапожника Сакыпа осталась нищей его вдова Камар с шестью малолетними детьми. Чтобы спасти их от голодной смерти, она поступила работать на шерстомолку И там сама заразилась холерой. Умерла она, окружённая сиротами, и в смертный час не вспомнила молитвы, а прокляла свою тяжёлую горемычную долю. Дровосек Тусуп полдня собирал на полковинчьем острове сухие сучья, рассчитывая продать их на базаре. Усталый Он еле добрался до своего порога с вязанкой хвороста на спине. А когда открыл дверь, глазам его предстало ужасное зрелище. На полу лежали умершие от холеры старуха-мать и любимая жена Саджан. Их тела уже остыли. То суп тут же упал замертво. Повсюду в домах бедняков с похвалой отзывались о Сармале. Дамежан рассказывала Абаю, что казахи, косившие на острове сено и собиравшие топливо, сговорились больше не приглашать му на жена-за. Утирая слезы, она не без робости призналась Абаю, что никого не позвала на похороны Жабыкена. Абай горячо похвалил ее. Душа бая была исчерчена болью. Он ясно представлял себе последние минуты сапожника Сакипа, вдовы Комар, дровосека Тусупа. Проклятая зараза. Никогда не забыть этого страшного бедствия. Сколько останется обездоленных, беспомощных сирот? Сколько их уйдёт вслед за матерями и отцами? Мучительно было осознавать своё полнейшее бессилие, как чем помочь страдающим людям, несчастному народу. Обошел он по пустой улице, но ему казалось, что со всех сторон его теснят призраки погибших от холеры. Ему было тяжело дышать, словно кто-то железной рукой стиснул горло. Подавленным и разбитым вернулся домой Абай, долго сидел он у окна своей комнаты неподвижно, словно окаменев. Вдруг застучали колёса. И Абай увидел, как в широкие ворота въехала запылённая повозка. «Уж не Абиш ли это со своей молодой женой?» С нетерпением Абай ожидал их вот уже две недели. «Да-да, они...» Через несколько минут Абиш в новеньком офицерском мундире вбежал в комнату отца и громко отдал ему салем. Магиш постеснялась войти вместе с мужем, и задержала за дверью. Абай не принял с Олем сына. За этим порогом осталась твоя жена, печально сказал он. Не кажется ли тебе, что это унижает тебя, офицера, и меня, твоего отца? Приведи её сюда и внуши ей, что я не тот свёкор, которого должна страшиться невестка. Посмуглившее от степного загара лицо Абиши покрылось густым румянцем. Повернувшись по военному на каблуках, он отворил дверь и позвал жену. Магиш была высока, стройна и изящна. Её чистые сероватые глаза почтительно и благодарно глянули на Абая из-под чёрных бровей. И точи, словно погасли в длинных ресницах. Во вальном её лице, чуть тронутым нежным румянцем, в безмятел баи сочных ярких губах были и свежесть, и чистота, и неподдельная скромность и своеобразное достоинство юности. Оба мягко поздоровался с нею, вложив отцовскую ласку в слова: "Кажи гим, драгоценная моя. Не утомилась от долгой дороги, магиш моя?" Невестка ответила тихим, певучим голосом: Евгегга не очень. Оба и понимал опасность, которой подвергались сын и невестка, находясь возле него в слободе. Нужно немедленно, не распрягая лошадей, переехать в Ждыш, сказал он. Здесь в Сверебствует холера. Вы Остановитесь в городе у Данияра. У него не бывает столько гостей, сколько у меня. Там безопаснее. Бай Магамбет повел Магиш к повозке. Глядя ей вслед, Абай жестом задержал Абиша. Вместе с саульными свачьими и невестками Дильда нарядила Магиш в кимешек, И шерши напялила на нее толстый шелковый платок. Конечно, она хотела принарядить Магиш, а получилось наоборот. Не подходит такой наряд для города. Да и уместен ли кемешек в том обществе, в которое ты введешь свою жену? Абиш молча улыбнулся отец угадал его собственные мысли. Низко поклонивше сердцу, Абиш вышел во двор и помог Магиш в забраться в повозку. Сын уехал. В сердце Абая вновь наполнилась горечью. Сколько страданий на родной земле. В ушах Абая стояли душераздирающие стоны. Эти обездоленные сироты и горемычные вдовы оплакивали своих погибших кормильцев. Снова и снова переживала баи стыд и боль от сознания своего бессилия помочь страдальцам. Ведь сумел же Шермулла внести хоть малую долю в своего участия в деле спасения людей от страшной болезни. Поведавший за это время множество бедняков, пострадавших от холеры, Абай заметил, с каким сочувствием и доверием относятся они тречам с армовой. Но однажды за утренним чаем хозяин дома сообщил Абаю тревожную весть. Оказывается, вчера ночью кумаш ходил в мечеть на ночную молитву и видел там мойдина и нескольких халфы а на базаре в последние дни встречался с сейсеке хассеном и атарбаем и все они прямо-таки огнём дышат на сармолу так они ослаблены против него что и выразить невозможно И чем это только кончится, ума не приложу. Слова такого правдивого, не любящего лишних разговоров человека, как Кумаш, заслуживали внимания. Оббай решил повидаться и посоветоваться с Павловым.